Я сам. Тема. Я поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном, только если это отстоялось словом. Память. Бурлюк говорил. У Маяковского память, что дорога в Полтаве. Каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то даряне. Подробности этого дела не помню, но должно быть дело серьезное. Запоминать же сие написано 2 мая Павловск, Фонтаны. Дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии. Главное. Родился 7 июля 1894 года. Или 93 мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше. Родина, село Багдады, кутаистская губерния, Грузия. Состав семьи. Отец Владимир Константинович, багдадский лесничий. Умер в 1906 году. Мама Александра Алексеевна. Сестры А. Люда, Б. Оля. Других Маяковских, по-видимому, не имеется. Первое воспоминание. Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У Родины юмористическое приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «Алон Занфан Деля четыре. Родина пришла. Раскрываю и сразу картинка Ару. Как смешно! Дядя с тетей целуются. Смеялись. Позднее, когда пришло приложение, надо было действительно смеяться, выяснилось, раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе. Второе воспоминание. Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый и длинный студент Б.П. Глушковский рисует кожаное тетрадище. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов, а может в обтяжку перед зеркалом. Человека зовут Евгений Онегиным. И Боря был длинный И нарисованный был длинный, ясно. Борю я и считал этим самым Евгений Онегиным. Мнение держалось года три. Третье воспоминание. Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал.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 Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню специально для папиных именин. Как-то раз перед толпою соплеменных гор соплеменные и скалы меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее узнал, что это поэтичность — И стал тихо ее ненавидеть. Корни романтизма Первый дом, вспоминаемый отчетливо. Два этажа, верхний наш, нижний винный заводик. Раз в году арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость отчетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталась эта Россия. Тянула туда невероятнейше. Необычайное. Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал, ночь. обстигла туманом даже отца не видно. Тропка узейшая, отец очевидно отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки, чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туманы, и боль в расступившемся тумане под ногами ярче небо. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь. Учение. Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится... Рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчиком. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием. Первая книга. Какая-то птичница Агафьи. Если б мне в то время попалось несколько таких книг, бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Дон Кихот». Вот эта книга! Сделал деревянный меч и латы, Разил окружающие. Экзамен. Переехали из Багдад в Кутаис. Экзамен в гимназию выдержал. Спросили про якорь на моем рукаве. Знал хорошо. Но священник спросил, что такое око. Я ответил, три фунта. Так по-грузински. Мне объяснили любезные экзаменаторы, что око — это глаз по-древнему, церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли... И мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм. Гимназия. Приготовительный. Первый и второй. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром. Японская война. Увеличилось количество газет и журналов дома, русские ведомость», русское слово, русское богатство и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово ⁇ прокламация ⁇ Прокламации вешали грузины, грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков. Нелегальщина. Приехала сестра из Москвы, восторженная, тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось очень рискованно. Опомню сейчас, первое, опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат, скорее брось винтовку на землю. И еще какое-то с окончанием, а не то Путиной к немцам с сыном, с женой и с мамашей, о царе. Это была революция. Это было стихами. Стихи революция как-то объединились в голове. 905 год. Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем. На Рионе подрался. На переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так. Мой товарищ, повар священника Исидор, от радости босой вскочил на плиту... Убили генерала Алиханова, усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно. В черном — анархисты, в красном эсеры, в синем — эсдеки, в остальных цветах — федералисты. Социализм. Речи, газеты, из всего незнакомые понятия и слова. Требую себя объяснений. В окнах — белые книжицы. Буревестник. Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал с запоем. Первое. Долой социал-демократов. Второе. Экономические беседы. На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты. Систематизировать мир. Что читать? Кажется Рубакина. Перечел советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал... На Эрфуртскую середина о Лумпен-Пролетариате Стал считать себя социал-демократом, стащил отцовские берданки в СДЧ-комитет Фигурой нравился Лоссаль, должно быть от того, что без бороды, маложавий Лоссаль у меня перепутался с Демосфеном Хожу на Реон, говорю речи, набрав камни в рот. Реакция. По-моему, началось со следующего. При панике, может, разгоне, в демонстрацию памяти Баумана, мне упавшему попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал, сам треснул. 906 год. Умер отец. Уколол палец, сшивал бумаги. Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца у нас три рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? тоже знакомых не было. Дорога. Лучше всего Баку. Вышки, цистерны. лучшие духи, нефть. А дальше степь. Пустыня даже. Москва. Остановились в Разумовском. Знакомые сестры Плотниковы. Утром провеком в Москву. Сняли квартиренку на Бронной. Московская. «С едами плохо. Пенсия — десять рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные, студенты жили бедные, социалисты. Помню первый передо мной большевик Вася Канделаки. Приятное. Послам за керосином пять рублей — В колониальной дали сдачи 14 рублей пятьдесят копеек 10 рублей чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин Эрфуртская заела. Кто обсчитался, хозяин или служащий? Тихо расспрашиваю приказчика. Хозяин. Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу. Работа. Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на неглинный штука 10-15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину. Гимназия. Перевелся в четвертый клас пятой гимназии, единицы, слабо разноображиваемые двойками под партой Антидюринг. «Чтение». Беллетристики не признавал совершенно. «Философия, Гегель, естествознание, но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем предисловием Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина, тактика уличного боя и так далее». Помню отчетливо синенькую Ленинскую две тактики. Нравилось, что книга срезана до букв для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии. Первое полустихотворение. Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу. Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строчки. Написал второе, вышло лиричное. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим социалистическим достоинством, бросил вовсе. Партия. 1908 год. Вступил в партию. РСДРП большевиков держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне, выдержал пропагандист, пошел к булошникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. На общегородской конференции выбрали ВМК. Были Ломов, Поволжец, Смедович и другие. Звался товарищем Константином, здесь работать не пришлось, взяли. Арест. 29 марта 1908 года нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот с адресами и в переплете. Пресненская часть, охранка, сущевская часть, следователь. Вальтановский, очевидно, считал себя хитрым, заставил писать под диктовку. Меня обвиняли в писании и прокламации. Я безнадежно перевирал диктант, писал социал демократическое, возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел Санина. Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен. Вышел с год партийная работа. И опять кратковременная ситка. Взяли револьвер. Махмуд Беков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его и меня выпустили. Третий арест... Живущие у нас Коридзе, нелегально Марчадзе, Герулайтис и другие. Ведут подкоп под таганку. Освобождать женщин каторжан Удалось устроить побег из новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел, скандалил. Переводили из части в часть. Басманная, Мещанская, Мясницкая и так далее. И, наконец, Бутырки. Одиночка номер 103. Одиннадцать бутырских месяцев. Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики бросился на билетристику. Перечел все новейшее. Символисты. Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое оказалось, так же про другое нельзя. Вышло ходульно и рев плаксиво, что-то вроде в золото в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей, ждал я, но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней. И списал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям при выходе отобрали, а то бишь еще напечатал. Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой, последняя книга Анна Каренина не дочитал. Ночью вызвали с вещами по городу, так и не знаю, чем у них там у Карениных история кончилась. Меня выпустили, должен был. Охранка постановила идти на три года в Труханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова. Во время ситки судили по первому делу. Виновен, но летами не вышел отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность. Так называемая дилемма. Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, так называемые великие, Но до чего же нетрудно писать лучше их? У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять, я не учен. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже из Строгановского. Если остаться в партии, надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься.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 «Разве революция не потребует от меня серьезной школы?» «Я зашел к тогда еще товарищу по партии Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство», — Сережа долго смеялся. «Кишка тонка. Думаю, все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться». Начало мастерства. «Думалось, стихов писать не могу». Опыты плачевные. Взялся за живопись, учился у Жуковского, вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики. Через год догадался, учусь рукоделию, пошел к Келлину, Реалист, хороший рисовальщик, лучший учитель, твердый, меняющийся. Требование мастерство. Гольбейн. Терпеть немогущий красивенькое. Поэт, почитаемый Саша Черный, радовал его антиэстетизм. Последнее училище Сидел на голове год. Поступил в училище живописи, ваяния и зодчества. Единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо. Удивило... Подражателей лилеют, самостоятельных гонят, ларионов, мошков. Рев инстинктом стал за выгоняемых. Давид Бурлюк, в училище появился Бурлюк, вид наглый, ларнетка, сюртук, ходит напевая. Я стал задирать, почти задрались. Курилки, благородное собрание, концерт Рахманинов, остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и бурлюк, расхохотались друг в друга, вышли шляться вместе. Памятникшая ночь, разговор. От скуки Рахманиновской перешли на училищную, от училищной на всю классическую скуку. У Давида Гнев, обогнавшего современников мастера, у меня пафос социалиста, знающего неизбежность крушения стария. Родился российский футуризм. Следующее.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 Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Бурлючье чудачество Уже утром Бурлюк знакоми меня с кем-то, Басил, не знаете, мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский, толкаю, но Бурлюк не непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя. «Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение». Так ежедневно пришлось писать. Я и написал первое, первое, профессиональное, печатаемое, багровые, белые и другие. Прекрасный бурлюк. Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг». Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Ссовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно пятьдесят копеек, чтоб писать не голодая. На Рождество завез к себе в новую маячку. Привез порт и другое. Пощечина. Из маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с оточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический язык слова «крученых». После нескольких ночей лирики... Родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили по общественному вкусу. Пошпивеливаются. Выставки, бубновый валет, диспуты. Разъяренные речи мои Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например...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 Ощерился князь Львов, директор училища, предложил прекратить критику и агитацию. Отказались. Совет художников изгнал нас из училища. Веселый год. Ездили России. Вечера, лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полиции на полуслове доклада. К Ватаге присоединился Вася Каменский, старейший футурист. Для меня эти годы формальная работа, владение словом. Издатели не брали нас, капиталистический нос чурил в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки. Возвращаясь в Москву, чаще всего жил на бульварах. Это время совершилось трагедией Владимир Маяковский, поставлено в Петербурге. Луна-парк. Просвистели ее до дырок. Начало четырнадцатого года. Чувствую мастерство. Могу овладеть темой, плотную. Ставлю вопрос о теме, о революционной. Думаю над облаком в штанах. Война. «Принял взволнованно, сначала только с декоративной, с шумовой стороны, плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих «Война объявлена». «Август. Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне, надо ее видеть». Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности. И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея. Зима. Отвращение и ненависть к войне. Ах, закройте, закройте глаза газет и другие. Интерес к искусству пропал вовсе. Май. Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала. Куоккала. Семизнакомая система, семипольная. Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского. Понедельник Еврейного. И так далее. В четверг было хуже. Ем Репинские травки. Для футуриста ростом сажень это не дело. Вечера шатаюсь пляжем, пишу «Облако». Поехал в Мустамяки. М. Горький читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. «Я чуть загордился». Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея. Новый сатирикон. 65 рублей прошли легко и без боли. В рассуждении, чего покушать, стал писать в новом сатириконе. Радостнейшая дата. Июль 1915 года. Знакомлюсь с Л.Ю. и О.М. Бриками. Призыв. Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают... Один брик радует. Покупает все мои стихи по пятьдесят копеек строку. Напечатал флейту позвоночника и облако. Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам, к запятым тоже. Солдатчина. Паршивейшее время. Рисую и изворачиваюсь начальниковые портреты. В голове разворачивается война и мир в сердце человек. Шестнадцатый год. Окончена война и мир. Немного позднее человек. Куски печатаю в летописи. На военщину нагло не показываюсь. 26 февраля февраля, семнадцатый год. Пошел...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 За этим неизбежно сейчас же социалисты, большевики. Пишу в первые же дни революции поэта-хронику революции, Читаю лекции «Большевики искусства». Август. Россия понемногу откиренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из новой жизни». Задумываю мистерию Буф. Октябрь. Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня и для других москвичей-футуристов не было. Моя революция. Пошел в Смольный, работал. Все, что приходилось, начинают заседать. Январь. Заехал в Москву, выступаю ночью в кафе-поэтов в Настасьинском Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь, опять Петербург. Восемнадцатый год. РСФСР, не до искусства. А мне именно до него. Заходил в пролеткульт к Кшесинской. Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань. 25 октября 2018 год. Окончил мистерию, читал. Говорят много. Поставил мир Хольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистинствующее. Интеллигенция. Андреева чего-чего не делала, чтобы мешать. Три раза поставили, потом расколотили. И пошли Макбеты. Девятнадцатый год. Езжу с Мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфуд Издаем искусство коммуны. Академии трещат. Весной переезжаю в Москву. Голову охватило... 150 миллионов. Пошел в агитацию роста. 20-й год. Кончил 150 миллионов. Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучше. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно печатаю здесь под фамилией. Дни и ночи роста. Наступают всяческие деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей. Двадцать первый год. Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости, ставлю второй вариант мистерии. Идет в первом РСФСР в режиссуре Мерхольда с художниками Лавинским Краковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для третьего конгресса Коминтерна ставит Грановский с Альтманом и Равдалем. Прошло около ста раз, стал писать в известиях. 22-й год, Организую издательство МАФ, собирая футуристов коммуны, Приехали с Дальнего Востока, Осеев, Третьяков и другие товарищи под раком. Начал записывать работанный третий год, пятый интернационал, утопия. Будет показано искусство через 500 лет. 23-й год. Организуем ЛЕВ. ЛЕВ – это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается. Интересующихся отсылаю к номерам. Сплотились тесно Брик, Осеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский. Написал про это по личным мотивам об общем бытии. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний Лефа дестатизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение «Агитка» и «Агитко-хозяйственная реклама». Несмотря на поэтическое улюлюканье, читаю нигде, кроме как в Моссельпроме, поэзии самой высокой квалификации. 24-й год. Памятник рабочим Курска. Многочисленные лекции по СССР Алефе, юбилейная юбилейное Пушкину и стихи этого типа цикл «Путешествия Тифлис», «Ялта, Севастополь», «Тамара» и «Демон» и так далее. Закончил поэму Ленин, читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много ежу за границу, европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще не пролазной бывшей Россией, всегдашняя идея футуриста-левовца. Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, лев ширится в работе. Мы знаем эти данные. Просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма ГИЗа. 25-й год. Написал агитпоэму поэму летающий пролетарий и сборник агит-стихов «Сам пройдись по небесам». Еду вокруг Земли. Начало этой поездки. Последняя поэма из отдельных стихов на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман. Вокруг не вышло. Во-первых, обокрали в Париже. Во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско, звались лекции, не поехал. Изъездил Мексику, СА, США и куски Франции и Испании. Результат книги. Публицистика, проза. «Мое открытие Америки» и «Стихи Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка». Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что, пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтобы на факте. Впрочем, это и на 26-27 годы. 26-й год в работе сознательно перевожу себя на газетчика. Филетон, лозунг, поэты улюлюкают, однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно. Пишу в известиях в труде, рабочей Москве, заревостока, бакинском рабочем и других Вторая работа. Продолжаю прерванную традицию трубадуров и минестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Видница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и так далее, и так далее, и так далее. 1927 год. Восстанавливаю. Была проба сократить. Лев уже новый. Основная позиция против выдумки, эстетизации и психоложества искусством. За агит, за квалифицированную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде» и сверхурочно работаю хорошо. Хорошо считаю программной вещью, вроде облаков в штанах для того времени». Ограничение отвлеченных поэтических приемов, гиперболы, виньеточного самоценного образа и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала. Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее. Сырые не засижены, лампы сияют, цены снижены. Введение... Для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций, разговоров с блоком, мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. «Буду разрабатывать намеченное. Еще. Написаны сценарии и детские книги. Еще продолжал министрелить». Собрал около двадцати тысяч записок. Думаю о книге «Универсальный ответ» записочникам. Я знаю, о чем думает читающая масса. 1928 год. Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили, «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной. Да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и так далее, наша борьба с ними, все это, шедшее на моих глазах, это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу. 1922 Тысяча девятьсот двадцать восьмой.